Глава 18. Владельцем внедорожника оказывается типичный бандит из 90-х. Черный спортивный костюм с лампасами, на ногах массивные кроссовки. Дедули хорошо за 60, и общается он так, будто это мы пришли к нему в гости. Причем прямиком в прошлый век. «Слышь, пацан, мне так норм!» — говорит он Алтаю с гонором. «Да, поставил тут свою тачку, и никуда не дену». «Разрешение у меня есть, все ровно, по закону, так что не дергайся. Мне тут свое дело катать удобно, а ты лучше займись своими делами, окей?» Алтай с Иссой переглядываются. Я стою чуть поодаль. Ситуация накаляется. Исса довольно сильно пьян, а Алтай, вряд ли он здесь, самый благоразумный. «Интересно, что вы называете разрешением?» Спрашивает он скептически. «Давайте взглянем на документы. Если они в порядке, проблем не будет». Мужик делает было пару шагов к своему внедорожнику и снова оборачивается. «Ты мне тут бумаги не крути, я не первый день на свете живу. Стою тут, значит, стоять буду. Никто меня не сдвинет. Хочешь с законами поиграть? Пожалуйста! Но предупреждаю, убрать меня с этого места не получится. Так что расслабься и привыкай к моему офису». Алтай поворачивается к Иссе, и на его обезображенном лице отражается недоумение, граничащее с азартом. «Понимаю. Значит, вам тут удобно». Произносит он таким тоном, будто обращается к Болезному. «Но дело в том, что мне нет». Я едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. «Пацан, пусть постоит чуток». «За пацана, конечно, спасибо». Алтай с укором смотрит на Ису. Дескать, видишь, я молодо выгляжу. Тот усмехается и трет лицо. Но чуток это сколько, дядя? Пару дней? У меня здесь отель, отдыхающие денег отвалили. И хотят просыпаться с видом на море, а не на вашу рухлить. Потерпят. До сентября-ноября, лады? Чуток постоит. По документам все норм. Да не норм по документам. Что вы меня обманываете? Разводит руками Алтай. «Все, прекращай. Мише Борзому позвони, он тебе пояснит». «Какому Мише Борзому, дядя? Я повторяю, это земля моя. У меня здесь люди отдыхают. Мало ли что случится. Кто-то случайно оставит окурок, ветер подхватит и, как говорится, форс-мажор. Так что, может, все-таки найдем для вашего офиса другое место?» «Это угроза, что ли? Попробуй». В сентябре я появлюсь. За аренду бутылку поставлю, не кипишуй. Номер телефона оставьте. Свой и Миша Борзова. Нету. Мужик садится во внедорожник и уезжает. Мы втроем смотрим сначала ему вслед, затем на ржавый облезлый вагончик. Это что, кухня? Спрашиваю я. Алтай обходит вокруг и дает заключение. опасный объект. Что думаешь, Иса? Своими действиями по размещению пожароопасного объекта на чужой земле этот человек подверг опасности чужую собственность. Короче, если вагончик вдруг загорится, мы сможем оштрафовать хозяина. Из-за выпитого алкоголя Исса забавно запинается. И виновато пожимает плечами. «Как с физикой можно содрать тысячу полторы?» Уточняет Алтай. «Тоже деньги». «Согласен». Ну, я пошел спать. Мои глаза такое видеть не должны, вкидывает Иса. Еще раз с днем рождения, брат. Пусть у нас все будет. Алтай протягивает руку. Иса ее пожимает с хлопком и отправляется в отель. Я с тоской провожаю Светошу взглядом. Кажется, он мне понравился. Мы с Алтаем и Кирой остаемся втроем у вагончика. Если докажете вину и этот мужик Юр лицо, то штраф будет до двухсот тысяч, говорю я. Алтай оборачивается. И я добавляю. У меня была похожая задача на экзамене. Вряд ли у него юридически все оформлено как надо. Такой персонаж, конечно. Он снова усмехается. Давно подобных не видел. Я думала, они вымерли. Ты слышала речь? Как из музея, да. Или из фильма про ментов. Может оставить все как есть? Алтай включает фонарик ярче, и мы читаем матерные слова, которыми разрисован вагончик. Уличные художники не стали себя сдерживать. Он заглядывает в окно, просвечивает, что там внутри. Я могла бы его перекрасить завтра, чтобы не смущать туристов. Это чужая собственность. Ну да, верно. Если хочешь, иди спать. Я закончу сам. И мне бы пойти спать. Честное слово, это было бы лучшим решением. Причем одновременно со святошей. Но после всего, что узнала о папе, я чувствую себя слишком беспомощной и жалкой. Поэтому остаюсь и помогаю Алтаю организовать поджог таким образом, чтобы можно было оштрафовать хозяина. Вагончик быстро и бодро загорается, пахнет краской, металлом и бензином. Мы присаживаемся на безопасном расстоянии прямо на Землю и наблюдаем за костром. Я поднимаю глаза к небу, к магической россыпи звезд Млечного Пути. Наверное, люди, родившиеся в мегаполисе и не выезжающие за его пределы, и не представляют, как прекрасен космос. Очень тихо, спокойно. Чуточку даже одиноко, но мне нравится. Я ощущаю себя смелой. Немного потряхивает от адреналина и осознания того, что я совершила преступление. Кожа горит. В душе все сжимается. И все таки Алтай молча сидит рядом. Неотрывно смотрит на огонь. И у меня получается его разглядеть. Если бы не шрамы, наверное, когда-то его можно было назвать симпатичным. Правильный профиль, ровный нос, подбородок. Но уши, боже! Языки пламени играют тенями на его лице, придавая тому дьявольское выражение. «Мы подожгли вагончик», — шепчу я. Алтай усмехается уголком разорванной губы и меня передергивает. Он достает четки, громко перебирает их. «Мы подожгли чужой вагончик», — повторяю я в полголоса. Тебе надо было идти спать одновременно с Иссой. Грязные дела в вашей банде именно на тебе? Ха, зачем марать все руки, если можно ограничиться парой? А можно личный вопрос? Если только не прокрой в девственниц. Алтай облакачивается на землю. Нет! Прыскаю. Почему именно отельный бизнес? Он пожимает плечами. А почему нет? И все же... Мой папа, тот самый дядька, который танцевал с полуголыми проститутками, говорил, что ты закончишь в тюрьме. Алтай мешкает пару секунд, будто обдумывая ответ. Я всегда много работал физически. Занимался спортом, бил людей на ринге. После армии хотел открыть свою школу кикбоксинга, но для этого нужны были деньги. Вагончик весело горит. Клубы черного дыма поднимаются ввысь. Ты работал у папы, да? Я только не знаю, кем. «Вышибалый». Морщится Алтай. «Плохая работа». Однажды я понял, что больше не хочу калечить людей за деньги, даже если это спорт. Возникло отвращение. В тот день я придумал, что хочу заниматься отельным бизнесом. Смотреть на счастливых туристов, получать положительные отзывы. «Просто вот так!» Он щелкает пальцами. Пришло решение. «Но чтобы построить такой отель...» «Прекрасный, кстати, отель, Алтай!» «Спасибо, Рада». «Я сглатываю. Чтобы построить такой отель, нужно много денег». «Я могу отчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого», — говорит он, смотря на огонь. «Джон Дэвисон Рокфеллер». Называю я имя человека, которому принадлежат эти слова. И Алтай криво усмехается. От этих его улыбочек становится не по себе. «Знаю, Иса разрядил бы обстановку». Я бы хотела, чтобы он остался. Если ты видишь богатого человека, а я сейчас могу считать себя богатым, то должна понимать, либо он сам, либо его родитель где-то приступил закон. Ни страна, ни век, ни сфера деятельности не имеют значения. А если этот бандит, которому принадлежит вагончик, приедет на разборке? Вообще-то я на это надеюсь. Запросто вкидывает Алтай. Ты совсем ничего не боишься? Теперь мы оба смотрим на огонь. «Не боюсь, милая». «Ты таким родился или стал?» «Слишком много вопросов для девушки, с которой я не сплю». Сердце стремительно сжимается. Вдох, выдох. Продолжаю мысль. «Я хочу так же, но у меня не получается. Я боюсь. Ужасно боюсь за свою жизнь. Боюсь, что мне причинят боль, что не получится осуществить свои мечты. После той ночи... «Помнишь, шесть лет назад? Я боялась всего на свете. Мужчин, женщин, незнакомцев. Я была очень благоразумной. Ты ведь помнишь? Ты тоже помнишь ту ночь?» Алтай поворачивается ко мне, а я резко к огню. Чувствую, как он разглядывает мой профиль, плечи, фигуру. Буквально физически ощущаю, как жжет от этого кожу на груди и ягодицах. «А может, я себе все придумываю?» Почему с Иссой и Гришей так просто, а с ним наедине ад? Алтай достает из сумки бутылку вина, откупоривает и делает глоток. Протягивает. Мы здесь вдвоем у гигантского костра. Кира лежит поблизости, но она не считается. Я принимаю бутылку и отпиваю. Белое сухое. Холодное. Алтай придвигается ближе. Берет мою руку, переплетает наши пальцы. Я делаю еще один глоток и зажмуриваюсь. Его ладонь теплая, большая, мозолистая. Меня охватывает мучительный трепет, и я задерживаю дыхание.